Ярослав Гашек. Приключения сыщика Потошки сыщик Потошка до настоящего времени не проявил себя ничем особенным. Он устроился в полиции благодаря протекции, и там наделал одну за другой ряд глупостей и ошибок. В управлении полиции знали, что он не способен на какое-нибудь серьезное дело, и ему давали самые легкие поручения. Так однажды он получил распоряжение установить место жительства некоего Иоанна Клейна, парикмахера, который раньше жил на Тунгассе номер 15 у вдовы Пешек. Налоговое управление прислало в полицию запрос, где находится в настоящее время разыскиваемый Клейн, не уплативший за три года восемь крон военного налога. сыщик Потошка с большим рвением взялся за выполнение этого поручения. Это было его первым самостоятельным выступлением, и здесь он имел возможность показать себя. Раньше всего он подстриг бороду. Затем переоделся в платье слесарного подмастерья, взял стамеску и клещи из полицейского реквизита, измазал сажей руки и лицо, надел синий передник и в таком виде постучался в дверь к вдове пешек. Когда ему открыла какая-то пожилая женщина, он спросил ее, здесь ли живет фрау Кромгольц, которая будто бы потеряла ключи и не может попасть в квартиру, и сказал, что он-то и пришел открыть дверь. Ему ответили, что здесь никакой фрау Кромгольц нет, что здесь живет фрау Новотная. Он поблагодарил и вернулся домой глубоко обрадованный. Дело, благодаря такому неожиданному повороту, становилось запутанным. Теперь ему предстояло разыскать, кроме Клейна, и фрау Пешек. Это делало задачу вдвойне сложной и сулящей двойную славу. В тот день он основательно отдохнул после напряженной работы, а на следующий счел наиболее целесообразным выступить в роли агента-продавца. С этой целью он купил десять пакетов цикория, положил их в ручной саквояж, у ближайшего парикмахера сбрил остатки бороды. Одетый в светлый костюм, он постучался в дверь той квартиры, в которой раньше жила фрау Пешек, а теперь фрау Новотная. Когда хозяйка открыла дверь, он вытащил все десять пакетов цикория из саквояжа и попросил хозяйку передать их фрау Пешек, Когда та вернется домой. Фрау Пешек, сказал он, вчера заказала мне этот цикой. Что вы, что вы? Воскликнул хозяйка. Здесь произошла какая-то ошибка. Фрау Пешек умерла два года тому назад, а сын ее работал на каком-то машиностроительном заводе, где-то в Ржемышле, в Галиции. Там женился и теперь основал собственную фабрику в Высочане. Я очень вам благодарен ответил потошка записав все рассказанное. «Возьмите эти десять пакетов в знак благодарности за вашу любезность». И на этот раз он вернулся домой, глубоко обрадованный, потирал от удовольствия руки и все больше приходил к убеждению, что он гигантскими шагами подвигается вперед по пути к званию большого и знаменитого сыщика. На следующее утро Он поехал в Пржемышль, чтобы установить, вполне ли достоверны показания фрау Новотной. Когда он, переодетый польским евреем, очутился в Пржемышле, он отправил полицейскому управлению в Праге шифрованную телеграмму. «Прошу вызвать для допроса некоего пешика, владельца фабрики в Высочане, в целях установления, у какой фирмы он работал в Пржемышле». Потошком. Через три дня он получил следующую телеграмму Иоанн Обульский, Гайст гасса десять. Он незамедлительно направился туда, но там он узнал, что Иоанн Обульский эмигрировал в Америку. Живет теперь в Чикаго, где на 360-й авеню имеет большую фабрику сельскохозяйственных машин. Патошка, как будто предвидел это. Перед отъездом в Пржемышль он взял из сберегательной кассы все свои сбережения в размере 8 тысяч крон. Поэтому для него не представляло никакого труда скорым поездом отправиться в Краков, далее воспользоваться экспрессом Берлин-Гамбург, где он удачно попал на пароход Кайзер-Вильгельм. Через 11 дней он был в Чикаго а там ему сразу удалось установить, что показания хозяйки квартиры на Тунггасса номер 15 основаны на совершенной истине. Действительно, у Иоанна Бульского в прожемышле служил сын вдовы Пешек, нынешний владелец фабрики в Высочане, сын той вдовы, у которой жил парикмахер Иоанн Клейн, разыскиваемый за неуплату налога в размере восьми крон. Установив, Он, глубоко обрадованный, направился к ближайшему парикмахеру Паприц. И там было несколько чехов, и парикмахер говорил с ними по-чешски. — Вы тоже из богемии? — спросил сейчас же Патошка. — Разве вы не видите на вывеске парикмахерская Иоанна Клейна? Сыщик Патошка подпрыгнул от радости и воскликнул. Значит, это вы жили у вдовы пешек в Праге на Тунгассе номер пятнадцать? Да. Так сыщик-патошка, благодаря своему проницательному уму, обнаружил разыскиваемого Иоанна Клейна. Увенчанный славой, вернулся он в Европу, в Прагу, предварительно отправив в пражское полицейское управление следующую телеграмму. Чикаго. Обнаружил разыскиваемого Иоанна Клейна. Имеет парикмахерскую в Чикаго авеню 315 «Патошка». За это он получил крупное повышение по службе.